Часть 1 Глава 1 Высокий темноволосый парень в чёрном плаще следовал за мной от самого московского вокзала. Я, конечно, знала, что люди Демидова повсюду. Стоило мне покинуть Сапсан и ступить на платформу одиннадцатого пути, как пожилой мужчина в неприметном, но добротном костюме с хорошо знакомым мне вензелем приблизился, предлагая забрать чемодан. Я только кивнула, принимая помощь. «Машину, Елисавета Александровна?» «Благодарю. Пожалуй, пройдусь», — ответила я, вежливо улыбнувшись. «Не буду мешать», — сказал мужчина и словно растворился в толпе. Но я знала, что его место занял другой. Вызывающий дорогой черный плащ, я заметила, переходя Лиговский проспект. Мой спутник и не думал скрываться. Он уверенно шел следом, время от времени, нетерпеливо поглядывая на часы. Я свернула на Невский, надеясь затеряться в толпе. Ну как затеряться? Я знала, что это бессмысленно. Даже если этот самоуверенный, явно скучающий тип потеряет меня из виду, на смену ему придут другие. Алексей Павлович никогда бы не позволил мне бродить по городу без защиты. У Анечкова моста показалось, что парень действительно меня потерял. И страшно захотелось наказать неизвестного телохранителя за недостаточное внимание к моей персоне. Я скользнула в первое попавшееся кафе. Заказала кофе на вынос. Огляделась, чёрного плаща нигде не было. Сняла курточку и убрала в рюкзак, оставшись в плотном чёрном платье до колена. Собрала тёмные волосы в тугой пучок и нацепила на нас очки. Взяла кофе и вышла на Невский. У дверей кофейни меня никто не ждал. Где-то глубоко в душе кольнуло странное разочарование. Действительно потерял? Или ему надоели мои детские игры, и он просто передал почетную обязанность бдить воспитанницу Демидовых кому-то менее занятому? Обидевшись неизвестно на что, я поймала такси и спустя десять минут вышла из машины у Исаакиевского собора. Удивительно, но очереди у касс не было. Я купила билет на колоннаду и поспешила к турникетам. Прежде чем пройти к лестнице, я еще раз оглянулась, из-за какого-то неуемного любопытства, но черного плаща нигде не было видно. Подъем дался необычно легко, я практически взлетела вверх, перепрыгивая разом через несколько ступеней. Голова слегка кружилась, то ли от бега по спирали и духоты, царящей внутри башни, то ли от близости неизвестной свободы. Но стоило мне выйти на открытый переход, ведущий к смотровой площадке, как я забыла обо всем на свете. Подо мной словно была пустота, и я парила в этой пустоте, ничуть не смущаясь отсутствия опоры под ногами. В последний день сентября Питер тонул в тёплых лучах закатного солнца. Под моими ногами раскинулся город, таящий в себе столько тайн, но я смотрела прямо перед собой, на тёмную воду Невы, на в ней облака, на снующие по набережной машины. В пятничный вечер Санкт-Петербург гудел в предвкушении выходных. А я застыла, облокотившись на ограждение, мечтая забраться еще выше, туда, где не будет камня, сковывающего свободу, а останется только небо, безграничное, пустое, моё. Я ощутила его присутствие каким-то непонятным, до той поры незнакомым мне чувством. Его пронизывающий взгляд и явно скользившее в нем неодобрение вызывали странный зуд между лопаток, не давая сосредоточиться. Я знала, что он давно стоит за моей спиной, как знала и то, что теперь и шагу не ступлю без его одобрения. Внезапно стало стыдно за неуместное ребячество. Я постаралась подавить смятение, волнами поднимающиеся из груди, подалась вперед и раскинула руки в глупые попытки обнять раскинувшийся передо мной город. «Не стоит волновать местную службу безопасности, Елисавета Александровна!» — раздался насмешливый голос за моей спиной. «Вам развлечение, а мне снова проблем не оберешься». «Снова? Опять?» — ответил мой телохранитель твердо. Вам не стоит бродить по городу одной, Елисавета Александровна. Но это вам, конечно же, известно и без меня. А что мне еще не стоит делать? Спросила я и обернулась. Он оказался моложе, чем я думала. Едва ли старше двадцати пяти. Высокий крепкий, но гибкий. Крупный прямой нос с горбинкой, возможно, перебитый когда-то давно пухлые губы и по-мальчишески насупленные брови. Серо-зелёные глаза выражали крайнее раздражение, когда он всё-таки ответил. «Испытывать судьбу, Елисавета Александровна, вам не стоит испытывать судьбу». «Можно просто, Лиза», — ответила я и улыбнулась нежно. «Пётр Бергер», — представился мой телохранитель. «Можно, просто Питер» или «Совета Александровна». «Ну, здравствуй, Питер», — усмехнулась я. Кажется, он хотел что-то ответить. Возможно, извительное, но в последний момент передумал. Казалось, что в глазах его пляшут черти, и Бергер тщательно сдерживает готовый вырваться наружу огонь. Я уже видела подобный в серых глазах Егора, когда тот злился. А злился Егор крайне редко, по крайней мере, на меня. Но сейчас стоящий рядом со мной мужчина сдерживал себя из последних сил. Я отступила, прижимаясь спиной к ограждению, и Пётр, предупреждающе рыкнул. Я замерла, непривыкшая к такому обращению, выжидая. И мужчина опомнился, недовольно дернул уголком рта, будто сдерживая улыбку, и протянул мне руку. Как насчет ужина, Елисавета Александровна? А потом я с удовольствием покажу вам город. Благодарю, вежливо ответила я и зачем-то добавила. Но это не обязательно. Мне проводить вас на вокзал? Поверьте, Елисавета Александровна, я буду только рад. Я отчетливо скрипнула зубами, все же заставив Бергера улыбнуться. Ничто, абсолютно ничто не мешало мне набрать номер Алексея Павловича и нажаловаться на телохранителя. Но я никогда не делала так прежде и не собиралась и сейчас. Демидов был скор на расправу, а Петр Бергер вызывал у меня странные эмоции. Он бесил, раздражал до крайности и не отпускал. И мне страшно захотелось узнать его, разгадать как этот город, в который я сорвалась за пару часов, доведя невозмутимого Егора до Белого Коления. «А можно сначала прогулку, а потом ужин?» – спросила я. «Значит, вокзал отменяется». Питер притворно вздохнул и продолжил. «Вам все можно, Елисавета Александровна. Просто Лиза», – напомнила я. Я запомнил ответил мой спутник. «Ну, раз прогулка...» Питер в несколько размашистых шагов преодолел металлический спуск, будто и вовсе не касаясь ступеней, а потом терпеливо ждал, пока я спущусь. Ощущение невесомости пропало. Я боялась смотреть себе под ноги и по сторонам смотреть тоже боялась. Я шла, крепко вцепившись руками в поручни и вздрагивала каждый раз, когда подо мной начинала вибрировать шаткая на вид конструкция. Бергер ждал меня у входа в башню, скрестив руки на груди и слегка прищурившись. Полы распахнутого чёрного плаща развивались за его спиной, а по губам скользнула и снова пропала ядовитая усмешка. «Устали, Елисавета Александровна?» «Лиза — Лиза! — буркнула я и протопала мимо него к двери, ведущей в башню. — Лиза, ты боишься высоты? — донеслось мне в спину. — Что? — я остановилась, у перил и посмотрела вниз, на центр спирально закрученной лестницы. Голова закружилась, а к горлу подступила тошнота. — Ты боишься высоты? — повторил свой вопрос Питер. В тот же миг мир перевернулся, и я рухнула в каменный мешок. Рухнула бы. Головой вниз, если бы Бергер меня не поймал, крепко обхватив за талию одной рукой. Елисавета Александровна, да с вас глаз спускать нельзя! Воскликнул он в притворном возмущении и плотнее прижал к себе. Я зажмурилась, спрятав лицо у него на груди все еще надеясь справиться с подступающей дурнотой. Бергер ласково погладил меня по волосам, провел рукой по затылку и распустил тугой пучок. Почему-то сразу стало легче. «Давно с тобой такое?» – спросил мужчина тихо. «Не знаю», – ответила я. «Честно, не знаю. Кажется, что впервые». «Но это не так. Не так», – согласился Бергер. Можешь идти. Чем быстрее мы выберемся наружу, тем лучше. С колоннады мы спускались бегом. Свежий воздух мгновенно привел меня в чувство. Стоило выбраться из душного помещения, как я сделала глубокий вдох и зажмурилась, с удовольствием подставляя лицо вечерней прохладе. Солнце почти село. Я замерла на мраморных ступенях Исаакиевского собора, Наслаждаясь необычно тёплым для конца сентября вечером. Поднявшийся с реки ветер трепал распущенные волосы, И я устало перехватила их рукой. «Лучше?» — спросил Пётр и улыбнулся. «Да, спасибо», — ответила я немного хрипло. «Со мной такое впервые, кажется». Он поймал прядь волос, что своенравный ветер швырнул мне в лицо и задумчиво пропустил между пальцами. Я понял. «Идем к реке? Там сразу станет легче». «Идем», — согласилась я. «Но все уже в порядке». «Верю». Он улыбнулся. «Вы позволите?» И, не дождавшись ответа, собрал мои растрепанные волосы в кулак потянул, заставляя повернуться к нему спиной и легко заплел французскую косу, скрепив ее на затылке простым узлом. «Вы выбрали прогулку, Елисавета Александровна», напомнил мужчина и вдруг улыбнулся по-юношески задорно. «Вы же приехали посмотреть город?» «Я...» — пролепетала я, теряясь под его напором. «Ты, Лиса, ты...» шепнул мне в губы Бергер и убрал от лица все же выпавшую из прически прядь. «Питер ждет, лиса!» Питер ждал. Нет, не так. Питер застыл в предвкушении чего-то. Возможно, золотого октября, когда город вдруг преображается до неузнаваемости, укутываясь осенними листьями. Или же холодов, что заставят опустевшие темные воды Невы Исподваль замедлить свой бег. Питер ждал. Темноты, снега, перемен. А меня ждал Питер. Питер Бергер. Точнее, должен был ждать. Но мой телохранитель стремительно шел вперед, через сквер, к Адмиралтейской набережной, и полы черного плаща развивались за его спиной, словно крылья, притягивая взгляд окружающих. А я... А я торопилась за ним. Не знаю, почему, но теперь я страшно боялась потерять его из виду. У медного всадника толпились припозднившиеся туристы, щелкали затворы фотокамер, в сумерках мерцали вспышки фотоаппаратов, а я почти в припрыжку бежала за новым знакомым, не решаясь окликнуть, чтобы тоже сделать фото. Питер Бергер остановился только у светофора, Лениво обернулся и, не найдя меня рядом, нахмурился. Он ждал моего приближения с явным нетерпением, снова поглядывая на часы. А я, вспомнив, наконец, о том, что я наследница Демидовых, выпрямила спину, замедлила шаг и бросила на своего спутника полный негодование взгляд. «Отпустила Елисавета Александровна?» – спросил Бергер, усмехнувшись. И добавил совсем другим тоном. «Давай же, Лиса, не тупи. Будет весело, я обещаю». Я засмеялась. Почему-то захотелось верить ему. И этому городу тоже. Они ждали меня. Странный парень в черном плаще и мрачный каменный Питер.